Когда дверь распахнулась, и Мячеслав начал свою тираду, великий фюрер как раз исследовал содержимое единственного не сгоревшего ящика письменного стола. Вопли разъяренного Люда одноглазый пропустил мимо ушей, даже в лице не изменился паршивец, и лишь в самом конце речи покосился на барона и сообщил «Вся факументация погибла! Какую сожгли, а какую порвали!» Мячеслав оторопел и замер. Кувалда поднялся на ноги и, положив ладонь на рукоять висящего на поясе кинжала, прошелся по пожарищу. «Хорошо, что я сейф на фежный поставил». Заказал у шасов после выборов. «Эти кретины фумали, что он простой, а он... Ого-го! Система флительного хранения, мля!» «Ума не приложу, как же они его вытащили!» «Там ведь штыри дополнительные прифусмотрены, как раз от таких вот прифурков. Бетон суперстойкий». И посмотрел на барона, явно ожидая ответной реплики. Например, какой же ты умный, Кувалда. Но диалога не получилось. Ошарашенный Мичислав пребывал в полной прострации. «Вафы хочешь?» «Нет», — машинально ответил барон. «А виски?» «Нет». Кувалда отвернулся, вздохнул и продолжил свою мысль. «Что за норов, а?» «Ну никакого понимания ситуации у эфиотов. Хотите меня убить? Пожалуйста, пытайтесь». — Но факументы зачем портить? Это ведь не игрушки, а серьезные бумаги, блин. Нет, порвали, пожгли, и туфа же в великие фюреры метят. — Кто тебе разрешил сражение устраивать? — хрипло спросил опомнившийся Мячеслав. — Почему нарушил запрет на приобретение оружия? Ты не имел права покупать взрывчатку. — Тебе известен другой способ вернуться к власти? — осведомился великий фюрер. — У меня, знаешь ли, не фивицы в пофинении, — семечки лузгуют, а своры кровожадных урофов. С ними иначе нельзя, только железная рука. Кувалда вытащил из кармана плоскую фляжку, глотнул виски и поинтересовался, что примчался. — Королева нефовольна? — Я недоволен. — Странно, — протянул одноглазый. — Ты в рофе мужик с пониманием. Не фурной, как некоторые твои соплеменники. Это уже было чересчур. Мячеслав понял, что еще несколько минут разговора в подобном тоне... И он искренне поверит в то, что Кувалда — небрачный сын князя Темного двора. Поведение дикаря так сильно отличалось от его обычной манеры держаться, что... Зелёному Фому нужны неприятности. Нужны межфоусобицы. Не нужны. Я своих ребят сверживаю. Сверживаю. Без лишней крови. Без лишней крови. Что тебе еще от меня, Нафа? Единственный глаз великого фюрера вытращился на барона. А? Кувалда... — пробормотал Мячеслав. — Что с тобой произошло? — Проблема со своровьем, — тут же ответил Одноглазый. — Полагаю, имела место кратковременная кома. Слишком Фолга был трезвым. — Разгребу Фила и съезжу к Орлицам по Сейчас некогда". Я не про это, — отмахнулся барон. — Что с тобой происходит? — Все в порядке, — заверил Мячеслава великий фюрер. — Спасибо, что беспокоишься, конечно, но... — на Нафеевис наш разговор окончен. — Фел полно и вновь погладил рукоять кинжала. Барон прищурился. «Я тебя не узнаю». «Мы плохо знакомы». «Достаточно, чтобы понять, что ты ведешь себя необычно». «Не пришел в себя после болезни», — настороженно ответил одноглазый. «Слушай, Мячеслав, я понимаю, ты теперь министр и все такое. То есть Фолжен изображать активную феятельность, иначе взыскание наложат. Но мне работать нужно, сейчас...» «А вот сейчас...»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 «Сигфа был», — грубовато ответил одноглазый.